как ты проповедуешь робким. Или какого-нибудь и кипящего боем Данайца мужества я укращу при защите потроклого тела. Так произнес, и Троян, возбуждающий, звучно воскликнул. Трое сыны и литийцы, и вы, рукоборцы Дардане, будьте мужами, друзья, и вспомните бурную доблесть.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 Зевс, олимпийский блистатель, узрев, как от битв удалённый, Гектор доспехом пилида, подобного богу, облекся, мудрой главой покивал и в душе своей проглагол. — Ах, злополучный! Душа у тебя и не чувствует смерти, близкой к тебе. Облекаешься ты бессмертным доспехом сильного мужа, которого все брононосцы трепещут. Ты умертвил у него краткодушного храброго друга и доспехи героя с главы и с рамен недостойно сорвал. Но дам я тебе одоление крепкое в бранем мздою того, что из рук от тебя, возвратившегось с боя, славных оружий пилида твоя Андромаха не примет».